Часть первая. Специализированные психиатрические клиники. Глава первая. Немного истории. Криминалистикой я заинтересовался задолго до психиатрии. Точнее, было так. Сначала рэп, потом криминалистика, потом психиатрия. С ранних подростковых лет, пришедшихся на 1990-е, я сидел и слушал, словно завороженный, как Cypress Hill, House of Pain и Wu-Tang Clan открыто и беззастенчиво читают рэп о том, как торговать наркотиками, избивать кого попало и даже убивать. Эти музыканты разбудили во мне интерес к преступному миру, а Snoop Dogg начисто взорвал мозг. Это было в те времена, когда он еще называл себя Snoop Doggy Dogg. Потом он отказался от Доги, видимо, решив, что его псевдоним какой-то уж слишком собачий. Творчество Снупа, которого продюсировал доктор Дре, было не просто невероятно смелым и вызывающим, но еще и очень понятным. Тот же человек, который сейчас снимается в камео в голливудских фильмах и приплясывает в рекламе Just It, безо всяких экивоков читал рэп о том, как пить джин с соком, курить марихуану, убивать кого попало и вступать в плотские отношения с самыми разными потрясающими женщинами, даже не давая себе труда позвонить им на завтра из вежливости. Сейчас я, разумеется, не могу смириться с этой отвратительной мизогинией и призывами к насилию. но ну, тогда я прилипал к стереомагнитофону, убавив звук до предела, когда родители были дома, поскольку таких бесчинств они бы не потерпели. Не ради содержания текстов Снупдога, а ради их дерзости. Меня завораживало его хладнокровие. Воспитывали меня строго в замкнутом семейном кругу, а жили мы в скучной, хотя и по старальной деревушке Пойнтон в Чешире, где из всех житейских опасностей меня подстерегала разве что Тарзанка, на которой не полагалось слишком сильно раскачиваться. Полицейские и сирены, бандитские разборки и убийства в тюрьмах принадлежали какому-то полуреальному миру фантазий. Моя мама работала секретаршей фермы, производившей беруши, а потом секретаршей университетского преподавателя. Отец был инженер-химик, чья работа, как ни поразительно, состояла в разработке быстро сохнущего и относительно неканцерогенного клея для сигарет. Родители приехали в Лондон из Индии в начале 1960-х. поодиночке, и выгодно отличались от своих многочисленных братьев и сестер тем, что заключили брак по любви, а не по сговору семей. Они сталкивались и с откровенным расизмом, и с дискриминацией. После того, как им пришлось раз за разом стучаться в закрытые двери, в буквальном и в переносном смысле, мечты об интеграции и принятии сменились жаждой успеха и доминирования. И в этом мы с ними расходимся и по сей день. Как принято у индийцев, родители бросили все силы на то, чтобы обеспечить блестящее будущее нам со старшей сестрой. Поскольку я был не глупый и предпочитал естественные науки, меня уговорили поступать в медицинскую школу. Хотя я был еще совсем ребенком, а медицина была мне попросту безразлична. Родители приехали из страны, где не было никакого социального обеспечения, поэтому хорошее образование ценилось на вес золота. Вопрос, без преувеличений, был в том, что ждет человека. Устроенная жизнь или голодная смерть на улице. Поэтому родители заставляли меня каждый день часами заниматься дополнительно, чтобы опережать и сверстников, и школьную программу. Разумеется, сейчас я понимаю, что за то, что я попал в медицинскую школу и дальше, мне следует благодарить поддержку и поощрение родителей, а не собственную вялую мотивацию. Но в то время я слился, что меня заставляют учиться, а я хотел только кататься на велосипеде, а потом заниматься восточными единоборствами и играть на компьютере, а еще через несколько лет покупать выпивку на поддельные удостоверения личности и ходить на вечеринки. Как и многие мои сверстники, лет в 13-14 я увлекся боевиками. Эту страсть только подпитывала игра Street Fighter 2 на приставке Super Nintendo, которая, с моей точки зрения, была величайшим изобретением человечества, не считая огнива. И даже лучше огнива. Сейчас у нас дома в кухне стоит настоящий большой игровой автомат со Street Fighter 2. Бельмо на глазу у моей супруги и отрада моих очей. Поскольку тогда у меня еще не выработался вкус к проработанным сюжетным ходам и динамике персонажей, я находил актерское мастерство Жан-Клода Ван Дамма вполне приемлемым, а его удары ногой с разворотом на 720 градусов прямо-таки восхитительными. Родители требовали, чтобы я возвращался домой гораздо раньше, чем было принято среди моих приятелей. И строго следили, с кем я вожу знакомства, какие внешкольные занятия я выбираю и что у меня с финансовой независимостью. Однако совершенно не возражали, когда я еще подростком каждую пятницу брал в видеопрокате «Блокбастерс» с Пухом" кассеты с пометкой 18+. Невероятно, но факт. Меня манило насилие. Робот-полицейский, «Терминатор-2» и ребята по соседству произвели на мою податливую психику сильнейшее впечатление. Они раз за разом вытаскивали меня из унылой, набитой учебниками жизни подростка в царство фантазий, я не подозревал, что пройдет 20 лет, и я буду постоянно сталкиваться с убийцами и насильниками. Я мечтал оказаться как можно дальше от сонного чешера, и в 1997 году поступил в Эдинбургскую медицинскую школу, где проучился с 19 до 24 лет. В уличной жизни я ориентировался на уровне церковного хариста, но был полон решимости перековаться. К диплому я просто плыл по течению. К занятиям мы с приятелями относились, что называется, без огонька. Вместо того, чтобы воспользоваться случаем овладеть ремеслом и заодно завести новые знакомства, мы считали университет одной большой вечеринкой, где приходилось мириться с эпизодическими неудобствами в виде надоедливых лекций и клинической практики. Занятия мы посещали по минимуму, ровно настолько, чтобы избежать отчисления. В наши дни за посещаемостью следят значительно внимательнее, но в наше время, в тех редких случаях, когда все-таки приходилось отмечаться на занятиях, например, когда мы препарировали трупы для зачета по анатомии, мы отбирали из своих рядов своего рода ответственного водителя, который должен был заставить себя встать с постели, преодолеть похмелье и записать ведомость все наши фамилии. В те редкие дни, когда я все-таки оказывался на занятиях по анатомии, зрелище мертвых тел отнюдь не лишало меня душевного равновесия. Они выглядели и пахли настолько нереально, обесцвеченные, замаринованные, формальдегиди, что мне трудно было даже представить себе, что когда-то это были живые люди, которые ходили и дышали. Мои действия и бездействия возымели последствия. Я провалил почти все экзамены за первый курс, и был вынужден готовиться к пересдаче все летние каникулы. На волосок 99 микрометров, спасибо анатомии, от того, чтобы остаться на второй год. Я решил начать относиться к занятиям серьезно и взяться за книги не в пример прежним. Когда в начале второго курса мои приятели вернулись с каникул, решимость моя, признаться, ослабела. Но так или иначе, я умудрялся держаться на плаву до самого диплома. Теперь я понимаю, что такое отношение было проявлением глубокой незрелости. Сейчас, когда мне за сорок, я отношусь к работе со страстью и увлечением. Однако тогда на студенческой скамье у меня был настрой подростка. Разница была только в том, что теперь не нужно было возвращаться домой к определенному часу, потому что так требовали родители, и не требовалось фальшивое удостоверение личности, чтобы покупать выпивку. В середине обучения я взял академический отпуск, чтобы защитить магистерскую диссертацию по второй специальности — фармакологии. Я бы с радостью рассказал, как меня увлекала эта тема, но на самом деле я просто хотел оттянуть тот момент, когда придется взяться за унылую работу младшего врача. После этого я вернулся на четвертый курс. Мне было 22, и я, наконец, познакомился с психиатрией. Меня назначили на практику в группу психиатров-консультантов в одну эдинбургскую больницу. И я сразу ощутил склонность к этой специальности. Врачи и медсестры относились ко всем студентам-медикам приветливо и дружелюбно. Это ярко контрастировало с тем, как с нами обращались раньше во время практики. Словно к зловонному облаку кишечных газов, которое повсюду преследовало старших докторов и в основном боялась даже в глаза заглядывать, не то что задавать вопросы по существу. Как и раньше, во время клинической практики, я поначалу решил относиться к ней спустя рукава, в расчете проглотить весь экзаменационный материал в последние две недели. Однако, к моему удивлению, мне удалось наверстать недостаток врачебных познаний сочувствием и общительностью. Когда к нам поступали больные с передозировкой парацетамола, после первичной оценки риска и необходимых медицинских процедур, им нужна была эмоциональная разрядка. посидеть с кем-то, кто выслушает рассказ об их бедах и не станет осуждать. И я это мог. Честно говоря, раньше мою способность к эмпатии никто не проверял. Я не сталкивался с трагедиями в семье и среди друзей, не хранил никого из близких и вырос в семье, где к жизни относились с азиатским стоицизмом. А здесь я впервые встретил настоящих людей с настоящими проблемами. насилие, нищета, алкоголизм, бездомность, разрыв отношений и, естественно, психические болезни. Я смутно осознавал, что такой мир где-то существует, но до той поры он был от меня так же далек, как стрельба из машины и бандитские войны за территорию из текстов «Снуп Доги Дога». А здесь я и правда мог на что-то повлиять. Вторую половину практики я провел в нескольких разных психиатрических отделениях. Я говорил с десятками больных в психозе, и их рассказы и биографии, иногда выходившие за рамки реальности, сразу же заворожили меня. Я беседовал с ними об их бредовых идеях, и это было дико и даже страшновато, но всегда увлекательно. Я сразу заметил тонкую грань между тем, чтобы сострадать их искаженному мировосприятию и тем, чтобы поощрять его. Вот владелец паба, считающий, что постепенно тает и вот-вот исчезнет. бывшая университетская преподавательница, убежденная, что она — реинкарнация Клеопатры. Тощая, как скелет, девочка-анарексичка, уверенная, что отвратительно разжирела. Особенно тронуло мое сердце учительница средних лет по имени Фрида Миликен, которая несколько месяцев назад попала в ужасную аварию, в которой погиб ее сын-школьник. Ее привез в отделение скорой психиатрической помощи муж, поскольку она не спала три ночи. Я никогда не видел человека настолько убитого горем. Поскольку я работал в отделении уже полтора месяца и проявил чуткость и компетентность, дежурный врач доктор Портер позволил мне осмотреть больную совершенно самостоятельно, без надзора со стороны. Хотя владелец паба, которого я осматривал накануне, вызвал у меня сочувствие и даже некоторое понимание, его психоз был настолько диковинным и чуждым, что казался мне нереальным, словно трупы в анатомичке. А история Фриды была другая. Такое могло случиться с каждым. Такое могло случиться со мной. Фрида жаловалась, что несколько раз в день чувствует, как у нее в животе лопается воздушный шар, как в тот момент, когда автомобиль оторвался от земли. И ее мучают навязчивые воспоминания о том, как несколько секунд спустя кровь ее сына стекала по разбитому лобовому стеклу. Она сказала, что застряла в том дне на повторе, и вынуждена проживать его снова и снова. Она жаловалась и на другие симптомы и особенности поведения. Постоянная подавленность, усталость, которая не позволяла ей ни заниматься хозяйством, ни обслуживать себя, неспособность способность уследить за ходом разговора и даже телепередачи. Муж уговорил ее сходить поиграть в бинго, которым она страстно увлекалась до аварии. Она посещала игры каждую неделю. «Это было жалкое зрелище», — призналась она. «Никакой радости». И все будто бы глазели на меня из-за того, что все это произошло. Я только и ждала, когда вернусь домой». Фрида боялась выходить из дома. Ей было страшно увидеть мальчиков-школьников, особенно долговязых и худых, с растрепанной шевелюрой, которые напоминали ей сына. От одного их вида она теряла присутствие духа и потом часами терзалась из-за навязчивых образов. Рассказывая об этом, она вдруг расплакалась. Я взял ее за руку, подал коробку с салфетками. Твердил, как соболезную ей. И тут мое сердце сжалось от незнакомого ледяного чувства. Я никогда никого не жалел с такой силой. Отодвинул протокол психиатрического обследования, который недавно выучил наизусть, и инстинктивно сменил русло и начал расспрашивать Фриду о сыне. Череда бесконечных вопросов о психиатрических симптомах слишком отдавала клиницизмам. И задавать их сейчас было бы слишком бессердечно. Какой он был? Какую музыку любил? какая была его любимая еда. Его звали Ангус, а друзья звали его Мангуст. Ему было 17, он обожал хип-хоп и компьютерные игры, совсем как я в отрочестве. Главной его драгоценностью были недавно приобретенные деки — диджейский проигрыватель для пластинок. Он подрабатывал после школы в местном супермаркете Скоттмит, шотландский аналог британской сети Батгинс, и почти все время деньги тратил на редкие записи. Чем больше она делилась со мной нежными воспоминаниями, тем длиннее становились промежутки между приступами рыданий. А все необходимые вопросы я задал потом, между делом. Лет через десять, когда я проходил очередной тренинг по психиатрии для младшего медицинского персонала, меня научили вставлять нужные вопросы в диалог, словно бы невзначай, а не зачитывать подряд. Я не знал этого, когда разговаривал с Фридой Ангусти, но послушался интуиции. Потом, когда я докладывал об этом случае доктору Портеру, мне удалось соотнести рассказы Фриды с реальными симптомами. Пока я говорил, в голове всплывали обрывки фраз из учебников и, в конце концов, замерцала диагностическая лампочка. Навязчивые образы, это же флэшбеки. Психологическое репереживание. Эти жалобы у нее слишком давние, чтобы объяснить их типичным переживанием горя. Сказал я доктору Портеру за кофе. У больной посттравматическое стрессовое расстройство. Доктор Портер был не просто первым в моей жизни врачом, который разрешал пить кофе во время врачебной конференции. Он еще и приносил его всей своей команде. Мне было интересно, все ли психиатры такие душки. Хорошо. Еще что-то? Мне кажется, у нее клиническая депрессия. Ну, то есть расстройство адаптации, которое прогрессировало до клинической депрессии. На каком основании? У нее недостаток энергии и мотивации, расстройство внимания и, вероятно, ангидония. Последний симптом – это невозможность получать удовольствие от прежних занятий, главный признак депрессии. Какие вы предлагаете варианты лечения? Я начал сыпать ответами, чего сам от себя не ожидал. Когнитивно-поведенческая терапия, десенсибилизация и переработка движением глаз. Антидепрессанты. Какой антидепрессант показан при посттравматическом стрессовом расстройстве? Хм. Пароксетин? Хорошо. Доктор Портер кивнул. «И еще я думаю, что у нее агрофобия. Она боится выходить из дома. Осторожнее. Думаю, избегание у Фриды связано с ПТСР. Все, что напоминает о сыне, вызывает флэшбеки, поэтому она их избегает. Это было более логично». «Не забывайте, в психиатрии нельзя ничего переусложнять. Избыточная диагностика всегда ставит на человеке клеймо и редко помогает. Главное, будьте проще». «Проще?» подумал я, это про меня. Я вышел из отделения со смешанными чувствами. Моя поверхностная студенческая жизнь, полная развлечений, окружала меня словно коконом, а вкус страданий Фриды, зрелище трагедии реального мира пробило брешь в этой оболочке. А еще у меня возникло совершенно новое ощущение. Я почувствовал себя врачом. И понял, что психиатрия – одна из немногих медицинских специальностей, в эту категорию я бы включил еще врачей общей практики, где личные отношения и умение вести себя у постели больного не просто приятное дополнение, а необходимое условие успеха. Когда имеешь дело с кардиохирургом, конечно, хочется, чтобы он был вежливым и приятным в общении, но главное, чтобы он как следует провел операцию, а остальное не так уж важно. В психиатрии все иначе. Я понимал, что это скорее искусство, чем наука. Что произойдет, впустит вас больной в свой интимный иногда даже параноидный внутренний мир или отвергнет, полностью зависит от ваших навыков коммуникации и умения сочувствовать. Был у меня и более меркантильный мотив. Несомненно, я умел налаживать связи с больными и вытягивать из них жалобы не хуже, а нередко и лучше моих однокурсников-медиков, не таких общительных. Я обнаружил в себе особый талант — Все, кто оказывался передо мной, чувствовали себя легко и непринужденно, независимо от жизненных обстоятельств и демографических особенностей. От молоденького члена банды, шизофрении и юной девушки, которая пыталась устроить себе передоз, чтобы отомстить бойфренду за измену, до старушки с деменцией. Я умел очаровывать, обезоруживать и изподволь заставлять собеседника выдавать, что он чувствует. А мои соученики, которые усердно учились и давали нам с друзьями фору на экзаменах, нередко были склонны к замкнутости и чопорности в общении. Не знаю, в чем дело. Возможно, сказались бесконечные разговоры о душе, с кем попало в клубах Drum and Bass в предыдущие четыре года в университете. Иногда мы были все в поту, а иногда голые по пояс. преисполнившись уверенности в себе, я ощутил жажду знаний. Меня увлекали все эти странные симптомы. от кататонии из-за купорки мыслей до так называемой скачки идей. Я был очарован болезненной ненормальностью. Впервые в жизни я учился ради себя самого, а не для того, чтобы угодить родителям, и не в страхе перед предстоящими экзаменами. Каждая психиатрическая жалоба, каждый симптом и синдром, о которых я узнавал, становились потенциальной деталью головоломки, которая когда-нибудь позволит поставить диагноз. Кроме того, я хотел узнать все о всевозможных медикаментах и о том, как они влияют на рецепторы, нейроны и нейромедиаторы, чтобы пополнять свой арсенал вариантов лечения. Я был новоиспеченный врач 24 лет от роду и чувствовал, что вместо того, чтобы сразу начать работать по специальности, надо сначала выбить из организма кое-какую дурь. Для этого, помимо ненужной интернатуры по хирургии, понадобилось еще полтора года колесить по Австралии. там между дежурствами в приемном покое и на психиатрическом отделении я впитывал в себя образ жизни антиподов. Я имею в виду сетчатые майки, миниатюрные пивные кружки, барбекю и пляжный отдых. Хотя работать над загаром мне, понятно, не требовалось. Разумеется, на собеседованиях при приеме на работу я утверждал, что сделал перерыв в учебе с благородной целью расширить горизонты и познакомиться с чужой культурой, а еще погрузиться в принципиально иную систему охраны психического здоровья, чтобы в полной мере объективно оценить неповторимость нашей. Но на самом деле не могу отрицать, что еще я уклонялся от неизбежных бесконечных экзаменов, без которых невозможно взбираться по иерархической лестнице профессии психиатра, и в том числе от приемных экзаменов в Королевскую коллегию психиатров, профессиональную организацию, которая занимается обучением и повышением квалификаций, а также задает и повышает стандарты в Великобритании. Я умудрялся обойти эти обязательные для всех ступени в течение нескольких лет, занимаясь всевозможной независимой практикой, не требующей дополнительного обучения. За годы предшествовавшие работе с правонарушителями я решил самые важные личные вопросы и миновал кое-какие вехи. Возможно, это убедило меня, что торопиться с профессиональным ростом не стоит. Мне перевалило за 30, я купил квартиру в Ислингтоне благодаря существенной помощи родителей и сестры, влюбился и женился, и даже обзавелся золотым зубом и первой татуировкой. В 2010 году я вступил в мир судебной психиатрии, и мне уже удалось с грехом пополам сдать все экзамены, которых я раньше избегал. Я проходил базовое обучение на старшего штатного врача. Это низшая позиция для дипломированных врачей, отбывших обязательный срок в качестве мальчиков для битья в хирургии и других направлениях медицины. Программа предполагала цикл полугодовых интернатур по разным специализациям в рамках охраны психического здоровья в разных больницах и клиниках. Это было до того, как я с головой погрузился в последипломное образование и стал специализироваться по работе с психически больными правонарушителями в качестве врача без квалификационной категории, что дало мне возможность пройти дополнительное обучение и стать консультантом. Если прибегнуть к аналогии с хлопьями для завтрака, обучение на старшего штатного врача – это как хлопья ассорти, где всего понемножку. А обучение на врача без квалификационной категории – это как огромная коробка вкусных, хрустящих, но совершенно однородных хлопьев. Когда я приступил к первой полугодовой интернатуре, по судебной психиатрии, друзья и родные постоянно спрашивали меня, в чем состоят мои непосредственные обязанности. Должен признать, я не вполне понимал, что требуется в этой области, даже когда уже начал работать, и по-прежнему предавался кое-каким фантазиям в духе всего, чего насмотрелся по телевизору.